71. Хоумстед, штат Флорида. 10 лет назад. Но лишь 16 лет. Вечер ожидался хорошим, или, по крайней мере, беспроблемным. После случая с письмами прошло немало времени. Нула поверила, что Ройл о нем забыл, или махнул рукой. Она ждала у парадной двери. Душка, словно в любовном порыве, Терся остеганную кожаную атаманку. Месяц назад Ройла тормознула полиция. Он подумал, ну все, застукали. Багажник был набит расходными материалами, арестуют, не сходя с места. Однако офицер полиции, поравнявшись с открытым окном машины, объяснил, что Ройл всего-навсего превысил скорость в школьной зоне. Ройл поблагодарил Бога, и решил больше не искушать судьбу. Он вознамерился вернуться к торговле, использовать свою хватку для создания фирмы, которой потом сможет гордиться. Даже товар выбрал. Один из клиентов мистера Уэсли продавал оптом закуски и батончики из гранолы, поставляя их партиями в столовые офисов и крупных компаний. Если у человека есть амбиции, можно поднять большие деньги», – говорил он. Ройл решил, что судьба подарила ему еще один шанс. За последний комплект фальшивых документов, карточку социального страхования и счета за телефон и электричество хозяин мебельного магазина в Тампе расплатился новенькой атаманкой. По мнению Ройла, она придавала гостиной изящество, даже изысканности. Пусть будущие клиенты видят, что почем. Нола, между тем, остро сознавала. Прошло уже несколько недель, а новых клиентов как не было, так и нет. Нынешний вечер, однако, обещал стать особенным. Ройл поддел на крючок самую крупную рыбу. Сержант, отвечавший за снабжение близлежащей авиабазы ВВС, представил его своему начальству. Ройл поехал на базу заключать сделку, но главное за чеком, на кругленькую сумму, на самую круглую в жизни Ройла, если верить его словам. Это было как-то связано с южным командованием СВ, которому подчинялись все военные базы в Центральной Америке, Южной Америке и на Карибах. Приемный папа накануне вечером заявил Ноле. «Знаешь, сколько им можно продать батончиков-гранолы? Этих денег хватит, чтобы начать новую жизнь!» Нола впитала его слова как губка и постаралась вообразить, как будет выглядеть эта новая жизнь. «Может, переедем поближе к базе? Заведем собственный бассейн?» — воскликнул Ройл. Поэтому сегодня вечером, когда машина Ройла остановилась перед домом, Нола с нетерпением ждала появления папы у входа. Ей не было никакого дела до самого Ройла или дурацкой сделки, на которую он пытался развести военных. Видит бог, даже деньги ее не волновали. Ройл, конечно, неплохо зарабатывал все эти годы продажи фальшивых документов. Да только Нола этих денег в глаза не видела. Ее больше радовала мысль о китайской еде, которую он должен был привезти с собой, и о вещах из химчистки, которые он забирал в таких случаях. Так бывало всегда, когда Ройл получал деньги. Вещи из химчистке накапливались неделями, на оплату счетов не хватало денег. Но как только Ройлу удавалось добыть большой заказ на удостоверение личности и водительские права, и мистер Уэсли вручал ему наличку, Ройл возвращался домой с улыбкой на губах, пакетом китайской еды в одной руке и ворохом чистых рубашек в целлофановых мешках на плече. «Виват герою-завоевателю!» Добрячка Ройл никогда не превращался, но в такие вечера хотя бы на пару часов смягчал свой дурной норов. «А что будет теперь?» после заключения главной сделки в его жизни. Нола не удивилась бы, если бы Ройл скупил весь китайский ресторан. «Ужин идет», — задорно прошептала Нола душке, когда Ройл постучал ногой в дверь. «А как еще? Руки-то заняты едой и вещами из химчистки. Пора уже отделаться от мистера Уэсли и открыть настоящее дело». «Иду!» — выкрикнула Нола. Душка выжидательно задрал хвост. Улыбаясь от предвкушения, Нола открыла замки. Дверь распахнулась. Ройл стоял на пороге, с пустыми руками. Девочку пронзила молния страха. Она отступила с дороги. Хозяин дома с опущенными плечами вошел, не глянув в ее сторону. Он был даже не злой, просто никакой. Словно из него вынули стержень. Деньги тю — тю-тю. Сделка тю — тю-тю. Китайская еда тю — тю-тю. И уж тем более новая жизнь. Остановившись перед диваном, Ройл стащил себя блейзер и уронил его на пол. После чего плюхнулся на подушке, согнув туловище буквой «С». Душка запрыгнул на диван рядом с ним. На мгновение Ноле показалось, что Ройл заплачет, его передергивало с каждым вздохом. Но он не заплакал. Прожив с Ройлом бок о бок не один год, Нола научилась различать по его поведению, в какой стадии находилась очередная сделка, только намечена, заключена или провалилась. Однако сейчас она впервые видела его таким, она даже слова не могла подобрать. «Побитым!» «Я приготовлю ужин», — наконец предложила девочка. Она смирилась с фактом, что много лет назад Ройл взял ее, чтобы кто-то для него готовил и убирал за ним. И вдруг, по необъяснимой причине, решила сесть рядом с ним. Она все еще держалась поодаль, сидела на другом конце дивана. С одной стороны Ройла душка, с другой — она». Все трое молчали некоторое время. Нола пыталась придумать, что бы еще сказать. Наконец Ройл заговорил сам. — Да, — тихо произнес он, — приготовь.